Глава 19. Оглушенный прочитанными сообщениями, Алекс не мог прийти в себя. Он поднял глаза к потолку и уже собирался потребовать объяснений от Максин, когда что-то внезапно привлекло его внимание. Боковым зрением он, как ему показалось, увидел лицо старой дамы на голубом экране. «Быть не может!» Он резко повернул голову, чтобы как следует видеть телевизор, который висел в углу кафе. Алекс узнал ведущего программы новостей и обстановку студии. А теперь перейдем к ужасающей новости, которая только что стала известна. Похищение пожилого человека. Максим, женщина 95 лет, одетая в плесированную юбку и кардиган цвета лаванды, вышла сегодня утром из дома престарелых и исчезла собой у нее был чемодан. Причины последнего обстоятельства на данный момент остаются невыясненными. Некоторая информация, собранная после возбуждения следствия, вынуждает полицейских говорить об исчезновении, внушающем опасения. Так, камеры видеонаблюдения, установленные на доме номер 48 по улице генерала Деголя, зафиксировали важные подробности. На записи видно, как несчастная 90-летняя женщина садится в машину марки Рено Твинга, за рулем которой находится молодой человек бандитского вида, что может свидетельствовать о его пристрастии к наркотикам. Лейтенант Раше, ведущий следствие, рассказал подробнее о похитителе. Это мужчина 25 лет, кавказского типа, ранее несудимый, однако расследование показало, что он страдает тяжелой формой депрессии. Его нестабильное душевное состояние и возможная склонность к суициду заставляет опасаться худшего. Остается надеяться, что он захватил заложника не для того, чтобы тот составил ему компанию при прощании с жизнью. Если вы заметите старую даму или ее похитителя, ни в коем случае не подходите к ним и свяжитесь с ближайшим полицейским участком. Родители похитителя дали свое первое интервью нашему каналу. Они обращаются к сыну со слезным призывом, который вновь говорит об отчаянии тех, кто испытывает трудности в общении с психологически неуравновешенными детьми. Алекс вовсе не злодей, но у него сейчас сложный период жизни. Если он похитил эту женщину, то потому что действовал спонтанно. «Алекс, пожалуйста, сдайся полиции. Еще не поздно. Не делай глупости, и все будет хорошо». Все обитатели дома престарелых шокированы произошедшим. Господин Ламуре, близкий друг, похищенный и глава комитета «Спасем Максин» свидетельствует. «Я не знаю, как могло случиться. Когда она не пришла играть в трик-трак, я понял, что с ней произошло что-то серьезное». Госпожа Дурифе, директор дома престарелых Басижур, выражает полное смятение по поводу исчезновения той, кого она считала оплотом дома престарелых. Я потрясена. В нашем доме престарелых мы заботимся о наших клиентах, наших обитателях как о близких людях. А с Максин я дружу. И как только я заметила, что ее нет, я подружески просила ее вернуться. Я не понимаю, как все это могло произойти. В доме престарелых Басижур безопасность клиентов наших обитателей превыше всего. И я приглашаю всех наших потенциальных инвесторов, обитателей и их близких, прийти в следующие выходные на день открытых дверей, чтобы воспользоваться выгодными тарифами. При определении в дом престарелых одного человека на второго скидка 50% в течение трех месяцев. Мы будем держать вас в курсе расследования этого отвратительного проявления жестокости по отношению к пожилому человеку. А пока не пропустите сегодня вечером специальный выпуск передачи Бернара Дела ла Вильядьера об изнанке жизни в домах престарелых «Рэкет. Черный рынок. Торговля людьми».